С натугой ломая лед, шитик медленно прокладывал себе дорогу. Работа была тяжелая. Руки устали взмахивать грузными баграми. Градом строился пот. Мозоли на ладонях кровоточили. Солнце ленилось. Лед упорно противился его косым лучам. Лохматый мороз прятался в белых кружаках тайги. Мороз как заговорщик плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием. День перевалил за половину, а половина плеса была еще далече. Прохор с сердцем бросил богор, сел на скамью и закурил папиросу. От первой закурил вторую от второй третью, в глазах позеленело. Ибрагим тоже бросил работу, подбочинился. По локоть, голые мускулистые руки его дымили с паром. Большой крючковатый нос печально повис, как у индюка. Углы губ подтянулись к ушам, обнажив свирепо стиснутые зубы. Цых! Обменялись взглядами Молчаливо поглядели назад, где чернела пробитая во льду траурная дорога, и, вздохнув, молча принялись за работу. Приближался вечер. Страшно хотелось есть. Все тело ныло от дьявольских усилий. Но медлить некогда. Надо заслужить отдых. Надо на чистой быстрине праздновать победу. Солнце уходило на покой, коснувшись остывшим краем темной бахромы леса. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул. «Ура!» — закричал, что из силы Прохор, когда Шитик, порвав последнюю цепь ледяного плеса, быстрым ходом заскользил вперед. Река шла все на запад. Лучи солнца Удаляли в глаза путникам. Михали верно править. Шетик летел вслепую. Река была мелка. Ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая шумом перекатывалась течением. Дно шетика скорготало и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстр, податлив, но опасность грозила ежеминутно. А вот и остров. Мрачной черной скалой, одетой в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос. Вправо открылась матерая протока. Влево едва виднелся узенький, поросший кустарником рукав. Ибрагим повел Шитик в широкую протоку. И с добрый час, когда уже надвигались сумерки, Шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом. Пришлось на мели заночевать. Ночи не было. Был миг. Проснулись оба, удивились. Да полно. Спали ли. Как будто только что легли. Но нет. Уже появилось солнце. И снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как и вчера, быстро скользила мимо шитика, впереди играли беляки. Сначала найдем прошкоход, выплывем на глыбь и к берегу, тогда горячий чай напьемся, холодно. Посиневшие, голодные, оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Изземшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно. Впереди ходу нет. Река замыкается сплошной песчаной мелью, через которую еле переливает тонкий слой воды. Итак, версты на две на три. Что же делать? Значит, брать в узенький рукав. Я же ее знал